Глава 12. Я вернулся в усадьбу и сразу подъехал к тренировочной площадке на полигоне, где, похоже, все время, пока я отсутствовал, Астахов натаскивал моих гвардейцев. "Ну, как у успехи?" кмыкнул я, подходя к волку. "Уже намного лучше", кивнул он. "В смысле? Вам удалось победить его?" Я кивнул на него взмутимого Остахова который что-то объяснял, собравшимся в плотный кружок гвардейцам. «Да, дело пошло. Ребята не так плохо, как он тебе хотел показать», — сказал он с некоторой обидой, на что я рассмеялся. «Да знаю я, знаю». «Ну вот, Ким просто не понимал, с кем умеет дело. А сейчас, когда разобрались, дело пошло получше». «Что я могу сказать кратко, что этого монстра...» — он кинул на григория Вполне можно завалить на расстоянии. Магические патроны работают, и он просто не успеет добежать. В этом и нюанс истребителей. В большинстве своём они не заточены под противостояние с огнестрелом, по одной простой причине, что огнестрел в разломах не работает. А в ближнем бою в одиночку, конечно, с ним никто не сможет справиться. «Даже ты и твой меч?» — забавлялся я. «Я думаю, что смогу», — я удивился. «Первое правило хорошего командира никогда не позорится на глазах у подчинённых», — широко улыбнулся Волк. «Мы с Гришей договорились, что попозже поспарингуем». «Грамотно», — кивнул я. «И долго вы тут собираетесь ещё торчать?» Зябко поёжился я, глядя, как с неба падает мокрый снег. «Не май месяц на дворе». «Столько, сколько нужно», — серьёзно ответил мне Потапов. «Ты же хочешь получить лучшую гвардию в Империи?» — смыкнул я. — Я хочу получить лучшую гвардию в этом мире. — В этом? — на этот раз удивился Потапов. — Не придирайся, — улыбнулся я. Волк поймал меня на оговорке, но пока что лишнего ему знать не нужно. — Ладно, оттопыривайтесь. Я сел во внедорожник и подъехал к усадьбе. Затупок тут же побежал на кухню, чувствуя запах еды. Карамелька с достоинством пошла к своему любимому дивану. Я же размотал верёвку и потащил картину в дом. Затем застыл на пороге, прикидывая, куда её можно деть. С каких это пор ты стал ценителем искусства? С той стороны кухни вышла ослепительная Анна, которая, как всегда, контролировала работу кухарок. Как я выяснил, сама она кулинарными талантами не отличалась, но под её командованием всегда выходили отличные блюда. «Говорят, картины — перспективное вложение средств», — улыбнулся я. «Небось, какую-нибудь голую к бабу купил?» Тут же нахмурилась Анна. «И почему сразу бабу?» Я поставил картину на пол и развернул ее к ней изображением. «Странный выбор». Анна мило закусила губу, затем подошла поближе, рассматривая ее. Я прислонил картину к стене и подошел к девушке. Конечно же, Франк не выдержал и выскочил из картины. «Мое почтение, мадам!» Грациозно поклонился он ей в ноги. Анна ойкнула и прыгнула мне за спину, прошипев. «Саша, кто это?» Но тут же не выдержала и поправилась. «Между прочим, мадмассель...» «Ой, простите меня великодушно!» В глазах аристократа из неизвестного мира появился жгучий интерес. «Похоже, он тот еще бабник». «Я не хотела вас обидеть, но это же замечательно!» «Позвольте отрекомендоваться». «Бурбулес, сорок четвертый, победитель демонов, покоритель империи зла, верховный мастер школы клинка, да и просто лучший мечник королевства», заторотворил он свои титулы. «Очень приятно», — сказала Анна, «все еще не торопясь уходить из-за моей спины». Я ей помог, сделав шаг в сторону, и аккуратно за Тарю подвинул ее вперед. «Видишь, дорогая, а ты говоришь, бабы, бабы, специально для тебя вон какого красавца принес». Бурбулист сперва нахмурился на моё замечание, но потом, поняв, что это комплимент, улыбнулся. «Да, могу без ложной скромности сказать, что я был одним из самых завидных женихов в своём королевстве. Конечно, типичный скромняга». «А что вы делаете в этой картине?» — нахмурилась Анна. «О, мадемуазель, это очень долгая история, но я вам её с удовольствием расскажу». «Потом расскажешь», — прервал Эфранта. «У меня есть кое-какие дела». А мне надо еще разобраться, как твоя ловушка работает. Будьте так любезны, уважаемый Бурбулис. Залейте обратно в картину. Франк неприязненно посмотрел на меня. Вы давали слово, что не оставите меня там. Так я его и не нарушаю, — парировал я. Просто посидите, пока у меня не появится немного времени. И когда у вас появится это немного времени? Вот же настырный. Да намного быстрее, чем тот срок, который вы там сидели, — мыкнул я. «Давай, давай, уважаемый, залезай, дела не терпят». Бурбурис снова нахмурился, но послушно втянулся в картину. «Нифига себе!» — совсем не по аристократически выдала Анна. «Ты где это купил?» «Почему сразу купил?» — удивился я. «Это мой трофей из разлома». «Никогда о таком не видела и не слышала. А зачем ты его в дом притащил?» «Как зачем? Я же сказал, приобщаюсь к искусству. Посмотри, как он нарядный и вежливый». «А ещё мне кажется, что он определённо положил на тебя глаз. Ты должна гордиться. Первый жених королевства». «А где это королевство находится?» Слегка нахмурившись, поинтересовалась Анна. «А хрен его знает», — пожал плечами я. «Похоже, его уже давно не существует». «Так, ладно, кажется, я придумал, куда его дену». Я потопал к подвалу. «Ты что, его в подвал отнесёшь?» — удивилась Анна. «Нет, у тебя спальни повешу, чтобы в моё отсутствие он тебе скрашивал вечера», — заржал я. «Хамлоты, Галтёнов!» — нахмурилась Анна. «Какой есть?» — сказал я, и, подойдя к двери, громко произнёс. «Сим-сим, откройся!» Ясен пень, что приказ открыться я передал мысленно. Но уж очень нравится мне эта сказка. Дверь раздвинулась, и я вошёл внутрь. На секунду притормозил, установив мысленный контакт с красивой и призвав её к себе. Через некоторое время я услышал стук многих ножек, и ко мне подбежала маленькая муравьиная армия. Еще одна моя головная боль, точнее, статья расходов. Жалея их на постоянное поддержание этого семейства, нужно было много. Пора уже позаботиться воплощением моего в реальный мир. Перед гордо вышагивал элитный солдат, как будто прикрывая свою королеву от меня. «Знатный у тебя жених!» В очередной раз я пребывался мощным хитиновым телом муравьиного солдата. «Думаю, щенки, в смысле и муравьишки, будут на расхват». Волна неудовольствия от красивой заполнила весь мой мозг. «Да чего я шучу. Разберёмся потом». Шнырька вовсю рыскал по подвалу, показывая мне картинку. Колонии грибов уже не существовало. Осталось несколько броненосцев, которые забились в дальний угол и боялись нос показать из своего логова. В принципе, предбанник для полуоткрытой двери ведущий в дикие разломы, был уже вполне безопасен. Надо бы выделить время, чтобы изучить его подробнее. Допустим, вон тот зал с мраморными статуями каких-то людей выглядел вполне привлекательно. Но пока я проста, прошел знакомое хранилище, уже очищенное от костей, с пустыми постаментами из-под мечей и грибом рода и его же клятвой, и поставил картину возле стенки. «Бурбурец, выходи! Галактионов пришел!» Требовательно постучал я по раме, чем вызвал появление аристократа. Всё-таки реакция у него что надо. Я являюсь успел схватить его за шкирку, когда он обнажил оружие и попытался броситься на красивую. Подозреваю, что у муравишки, даже с её новым другом, шанса против этого чудака не было. «Эй, стоять! Свои!» «Что за адские отродья?» Тем не менее, Бурбулис своё оружие не убрал. «Это мои домашние питомцы», — сказал я. «Странный ты человек, Галактионов. Медоед!» «Пантера, а теперь вот еще и муравьи. А тебя точно не захватили демоны?» — прищурился он. «Капец. Так ты еще и инквизитор?» «Нет. Я давно отстранился от всего духовного. Но иногда Орден Инквизиторов вызывал меня, чтобы справиться с богопротивными отродьями». «Какой ты востребованный немолодой человек», — засмеялся я. «Но вот здесь все под контролем. А насчет демонов я открыл рот и замер» быстро проведя нейтрализацию внутри своей души. Но кроме двух новоявленных демонов якобы, у меня там была еще дюжина разных чудовищ хаоса. «Скажем так, душу мою они не схватили Я наконец-то сформулировал правильный ответ. «Что это за помещение? Воздух сперто и солнце не видно», — нахмурился он. «И вообще, что я здесь буду есть?» «Так ты еще есть умеешь?» — удивился я. «А как ты думал? Пока в картине сидел, знаешь, как проголодался?» Он мечтательно закатил глаза. «Вот помнится, когда король устраивал пиры в честь моих подвигов. Чего там только не было». Я залез в карман и достал оттуда яблоко, которое взял на кухне для затупка. «На, держи. Начинай свой пир. Обещаю, что как только разберусь со срочными делами, сразу покормлю тебя достойно». Бурбулес взял свою даку. Руки у него смазались, и буквально через секунду у него было в руках идеально очищенное от кружи яблоко, которое он аккуратно принялся нарезать тонкими дольками и класть в рот. Все-таки он мастер-клика, как ни крути. «В общем, мои друзья», — я кивнул на красивую ее компанию, — «тебя не тронут. Ходить ты можешь здесь вольготно, вот только рекомендую не пытаться выйти из подвала. У тебя все равно не получится». «Я пленник», — перестав жевать нахулился Бурбулис. «Нет, что ты. Я тебя от внешнего мира спасаю. Например, от Анны». «Так то прекрасное создание зовут Анна. Почему она до сих пор не замужем? Подобной красоты девушка должна быть на расхват». «Почему, почему?» Настроение мое внезапно испортилось. «Покачану. Все, бувай Я развернулся и пошел к выходу, краем глаза наблюдая, что потихоньку, отрезая маленькие дольки яблока, бурбулись. С интересом начал ходить по подвалу. Затем замер около эмблемы медоеда, с любопытством ее рассматривая. Я же подошел к двери и послал мысленный приказ. «Там один очень ловкий и любвеобильный черт в подвале сейчас сидит. Убивать его не надо, но и пропускать тоже. Если будет сильно настаивать, дай ему щелбан, только не убей при этом». «Принял», — услышал я голос голема. «Как поживают твои детишки?» Я обернулся в сторону, где из двух квадратных кусков камня внезапно вышли человечки, вполне себе уже двухметровые. «Еще немного, и можно будет их на нужное место поставить», почесал я затылок. «Я думаю, твои дети бестолковые, но ты-то существо старое и древнее», повернулся я к Голему. «Хорош, красть камни из фундамента! У смородина чуть сердечный приступ не случится, когда он понял, что правое крыло вот-вот обвалится». «Я же притащил вам магических камней. Пользуйтесь!» «Извини!» — послышался голос. «Просто те камни...» Он замолчал, подбирая правильные слова. «Более сильные для моих детей...» «Ясен пень, более сильные!» — улыбнулся я. «Вот только если вы будете таскать их оттуда, то у меня будут новые сильные големы, но не будет моего дома. Так что я запрещаю тебе брать оттуда камни. Пользуйся тем, что есть!» но проговорил голем да точно я полез за пазуху и достал мешочек с желейками. из стены выросла притянутая ладонь и я отсыпал туда десяток оранжевых жалеек как с куста минус пятнадцать тысяч рубрииков на прокорм каменному болвану достаточно «Достаточно!» — прогудел голем вот и хорошо натопыруйтесь я сделал шаг вперед как внезапно столкнулся с пролетевшей мимо тенью. С громким сопением внутрь подвала побежал очередной маленький големчик. «Твою ж мать!» «Горшочек не вари!» — взмолился я голему. «Извини, ничего не могу с собой поделать. Мне нужно восстановить свою популяцию». У меня перед глазами появилась картина с бегающими туда-сюда маленькими големчиками, путающимися под ногами и третерующими отморозка. «Бардак! Сплошной бардак!» — резюмировал я. «Но, с другой стороны, должен же быть у такого сильного охранника хоть какой-то минус. А этих мелких шкетов я куда-нибудь пристрою». Вышел наружу, где меня всё ещё дожидалась Анна. «Какие у тебя планы на вечер?» — спросила она. Да вот хочу с ребятами сегодня встретиться. Можно мне с тобой? Скромно потупила глаза графиня. Мне внезапно стало стыдно. А ведь действительно, я катаюсь, где попала, а носить дома, как моя рабыня или жена. Блин, а в чем разница? С другой стороны, у меня были планы на вечер. Она как будто прочитала мои мысли. Я тебе не буду мешать. В конце концов, волк может отвести меня обратно, если ты решишь. Она сбилась, немного покраснев. «Продолжит вечер веселой компании». Я снова. Мне стало слегка неудобно. «Конечно же можно. Собирайся». «Я мигом», — улыбнулась Анна, и с достоинством, но достаточно быстро, взлетела вверх по лестнице. Я хмыкнул и пошел следом принять душ и переодеться в достойное одеяние. Княжичи выбрали снова элитный загородный клуб, с которым у меня были связаны не очень приятные воспоминания. С другой стороны, за свои неудобства они отплатили сполна, так да что ладно. В конце концов, место это было достаточно безопасно, и кормили там, надо признать, вкусно. Лихо затормозив у КПП, волк высунул свою лысую голову в окошко. «Барон Галактионов и графиня голсмит «Проезжайте!» — кивнули нам, и мы проехали внутрь. Швейцар открыл нам дверь, а встретил нас администратор, которого при моем виде перекосило так, как будто он сожрал целый лимон. Но он всё-таки был профессионалом, поэтому вернул нормальное выражение своему лицу и даже слегка улыбнулся. «Господа, вас уже ожидают», — с лёгким поклоном указал он в сторону зала. На этот раз мы пришли последними. За столом уже сидела будущая чита Андросовых, Долгорукова, Смолин, и неразлучная парочка графин, Синельникова и Покровская. «Моё почтение, дамы и господа!» Постарался я произвести приятное впечатление. В ответ последовали дружелюбные улыбки, вот только у девушек, кроме Морозовой. Дружелюбие несколько поугасло, когда они перевели взгляд на мою спутницу. Особенно пристально смотрела на неё Мария и смотрела никуда куда попало, а на блестящее кольцо с мордами доеда на тонком пальчике графини. Кажется, она была в задумчивости. Я галантно отодвинул стул для Анны и затем плюхнулся рядом. «Есть что пожрать? С утра замотался, пообедать забыл». «Саша!» — драматично закатил глаза Андросов. «Но «Ну, вообще-то я сделал это специально. Нравится мне троллить этих аристократов. Ничего не могу с собой поделать». «А что такое?» — я поднял руку и шел пальцами. «Эй, человек!» Чем снова вызвал закатывание глаз у Андросова. Официант появился через мгновение. «Что желают дамы и господа?» Я открыл рот для заказа, но потом меня осенило, и я повернулся к друзьям. «А мы сегодня что-то праздным Ребята улыбнулись и демонстративно выложили свои ладони на стол. У всех у них кольца горели красным цветом, они получили свой пятый класс. «Ай, молодца!» — сказал я. «Тогда нам шампанского и водочки». «В одну тару не размешивая?» — не удержался Андросов. Я ему подмигнул. «Вот видишь, ты уже шутить научился. Я ещё человека из тебя сделаю». «Вам их смешать?» — абсолютно серьёзно спросил официант. Кажется, у него задёргался глаз. «Да нет, княжич шутить изволил. Шампанское в ведёрке со льдом, водка из морозилки и закусок побольше. А горячее мы выберем потом». Я повернулся к друзьям, как только официант удалился и улыбнулся. «А теперь рассказывайте про все ваши подвиги». Разговаривали в основном Андросов на перегонки с Морозовой. Похоже, их все устраивало и все нравилось. Разломы они защищали планомерно и из гарантией заслуженно получить пятый класс. Мария вот только была какой-то смурной, периодически отвечая исключительно на прямые вопросы и особо не участвуя в беседе, лишь изредка кидая косые взгляды на Анну. А вот Голдсмит, похоже, была в своей тарелке». Она деликатно отпевала из высокого бокала шампанское, которое я ей подливал, и искусно поддерживала светский разговор. И только в те моменты, когда на неё посматривала княжна, большие карие глаза моей подруги вспыхивали торжеством. Я не мог этого не отметить. Девушки, такие девушки. Через некоторое время, когда мы уже перешли к горячим блюдам, входа послышалось какое-то оживление. «Ага, ничего себе, сам Вербицкий! Расширились глаза у Андросова. Я сидел к двери спиной, поэтому мне пришлось развернуться. В зал вошли граф Пербитский и четверо его спутников, все живые и здоровые. Администратор, согнувшись три погибели с бормотанием, какая честь им оказана, повел их к столику. Для того, чтобы до него дойти, им нужно было пройти мимо нас. Пербитский с показательно скучающим видом притормозил возле нас. «Ваше высочество!» Слегка нагнул голову, поклонился он. «Здравствуй, Игорь!» — протянул руку Андросов. «И тебе привет, Андрей. Как поживает твой батюшка?» «Спасибо, всё прекрасно. Княжна Морозова, княжна Долгорукова...» Отдал он дань уважения ещё двум моим высокородным спутникам. Граф и графини даже не удостоились его кивка. А вот на мне он задержал свой взгляд, слегка прищурившись. Я широко ухмыльнулся. «Что это вы, господин Абсолют, в ресторанах оттопыриваетесь, когда последний разлом до сих пор ещё не закрыт?» «Да, я предварительно посмотрел. Операция по закрытию радужного разлома всё ещё продолжалась, и на нём не появился статус «закрыт». «И да, я знаю, что разломы такого класса часто закрывают не с наскока, а планомерно и подготовлено, но он не смог удержаться. Я всё ещё помнил обидный минус своей репутации». — Что этот нищеброд делает в компании таких высокородных особ? — скривился Вербицкий. — Дамы, господин Андросов, предлагаю вам перейти за мой столик. Мы сможем вдоволь пообщаться, я расскажу вам последние новости из столицы. Все разом за столом умолкли и уперлись меня взглядами. Я же продолжал веселиться. — Нищебродом? — я повернулся к Анне. — Анна, это достаточное оскорбление, чтобы вызвать господина Вербицкого на дуэль? Анна поперхнулась шампанским и отрицательно замотала головой. "Ты что, идиот?" послышалось от Вербицкого. "Ну вот опять", я широко улыбнулся. "О, вот идиот. Я точно знаю, что достаточно оскорбление. Проследуем на задний двор?" Вербицкий внезапно засмеялся, весело и отдыши, запрокинув голову. Я в первый раз понял, что он был довольно видный мужчина, достаточно симпатичный, крепкий. И смех у него был заразительным. «Нет, ты точно идиот!» — сказал он, внезапно замолкнув. «Хотя надо признать, идиот бесстрашный». «Может, хватит?» — нахмурился я. «Ты из какой пещеры вылез, барон? Абсолютов нельзя вызывать на дуэль, это запрещено уставом». «Какая досадная неожиданность!» — развел я руками. «Так, может быть, вы меня на дуэль вызовете?» Как мне вас нужно назвать, чтобы это стопроцентно получилось?» абсолютно снова рассмеялся и оглядел моих друзей. «Какой у вас забавный человек!» Вот только ни один из моих друзей не улыбнулся. Они все были в ужасе. Ведь в отличие от избалованного, хотя и сильного столичного воина, они точно знали, что я не шучу. «Я не буду портить отдых княжичем, поэтому просто пропущу твои дурацкие речи мимо ушей», — улыбнулся он. хотя нет «Минус тридцать к репутации, истребитель третьего класса галактионов». Тут уже улыбка сошла с моего лица. «Что? Опять?» Но абсолют снова рассмеялся. «Да шучу я. Такого права нет у меня, если ты вдруг не знаешь. А вообще ты забавный, галактионов. Живи пока». Он развернулся и направился к столику. «Саша!» Четыре глотки, выдали три княжны и одна графиня. «Что?» Недоумённо обратился я к ним. «Даже не вздумай», — сказал Андросов. «И тут я понял, что мои ноги уже сами по себе распрямились, чтобы догнать этого козла и набить ему морду». «Саша, оно того не стоит. Мы все в тебя верим», — продолжил Андрей. «Но даже если случится чудо, которое ты обычно проворачиваешь, и ты его победишь, от этого будут только одни неприятности. У Империи сейчас тяжёлое положение, а удар по репутации Абсолюта — это удар по репутации самой Империи». Именно поэтому дуэли с их участием строго запрещены. Если же ты нападёшь на него не в рамках дуэли, то он имеет полное право тебя убить или же сдать властям. А там тебе даже Хрулёв ничем не поможет. Звучит логично, но мне всё равно хотелось сделать этому снобу какую-нибудь гадость. Я уселся обратно и намахнул налитую стопку, немного охлаждая свой разгорячённый мозг. Ладно, ладно, не буду я убивать вашего Абсолюта. Сегодня точно не буду улыбнулся я. Вот только никто из моих друзей почему-то не рассмеялся над моей шуткой. «Кажется, они все поняли, что это далеко не так».